Глава 13 Немного о последней ночи Лазана. Лазан, Корди, Мотор и Нож до сих пор владели своей таверной. В основном потому, что получили одобрение про Брендрах Драха, но дела шли неважно. Жрецы обнаружили, что не могут управлять пришельцами напрямую, потому объявили их нежелательными персонами. А большинство таглиоссов повиновались тому, что говорят жрецы. «Живой пример того, сколько в людях здравого смысла», — сказал Нож. «Если бы было хоть чуть-чуть, они бы давно этих попов окунули в реку да подержали часок, чтобы те знали, что они просто трутни». «Ты, Нож, кислейший сукин сын, какого я только в жизни видел», — заметил Лазан. «Могу поспорить, если бы мы тебя тогда не вытащили, так крокодилы бы тебя выбливали, Прогорклое в пищу не годится». Нож усмехнувшись, отправился в заднюю комнату. Корди, спросил Лазан, как ты полагаешь? Может, эти попы швырнули его крокодилом? Ага, ничего сегодня выручка в кои то веке. Ага, а завтра значит... Лазан налил себе полную кружку. Варево Корди в последнее время сделалось куда лучше. Поднявшись, выпил и ударил пустой посудой по стойке. Те, кто помрет, приветствуют вас, — сказал он по-тыглиосски. Пейте и веселитесь, детки. До завтра и далее, за счет заведения. — Ты знаешь, как снова зазвать к нам публику? — спросил Корди. — А ты думаешь, надолго мы ее зазовем? Этому быстро положат конец. Ты отлично это понимаешь. Все эти попы довозные. Ах, добраться бы до них! Корди молча кивнул. Лазан лебедь куда больше рычал, чем кусался. Значит, вверх по реке, буркнул Лазан. Я тебе так скажу, Корди. Вот эти ноги пойдут вверх по реке, пока еще в них будут силы двигаться. Ну конечно, Лазан, конечно. Ты что, не веришь? Верю, Лазан, верю. Если бы не верил, так не был бы здесь по самую шею в рубинах, жемчугах и золотых дублонах. Слушай. «Что ты хочешь от места, о котором никто раньше и не слыхивал? За шесть тысяч миль от границ любой карты!» «Нервы, ребята?» — спросил вернувшийся нож. «Нервы? Какие нервы? Когда делали лоза на лебедя, никаких нервов в него не вставили!»